От Царицына до Астрахани. Отсюда, вплоть до Астрахани и за нею до Каспийского моря, местность пустынная, песчаная и непригодная для хлебопашества. Поэтому эти города, в том числе и Астрахань, должны выписывать свой хлеб с привозом вниз по Волге, в большинстве случаев из Казани. Несмотря на это обстоятельство, хлеб, привозимый вниз по реке, ввиду большого количества, в котором он доставляется, Здесь гораздо дешевле, чем в самой Москве. Подобное явление часто происходит и в Голландии. Сейчас же ниже на лежит с правой стороны остров Сарпинский, длиной в 12 верст. На нем стрельцы пасут своих коров и иной скот. Незадолго до нашего прибытия казаки, заметив, что жены и дочери стрельцов ежедневно, часто без стражи, переправлялись на остров доить коров, подстерегли их, схватили, натешились над ними и в остальном невредимыми отправили их обратно к стрельцам домой. За этим островом из реки Дона впадает и в Волгу небольшая речка, по которой могут ходить только челноки и самые легкие лодки. Об этом рассказывал не только наш лоцман, но говорили и некоторые из рабочих, раньше бегавшие с казаками и плывшие по этой речке. В этот день, как и в некоторые следующие, все время была здесь сильная жара, точно у нас в каникулярное время. Здесь, как рассказывали русские, ежегодно в это время такая жаркая погода. 17 сентября было так пасмурно и такая непогода, что трудно было подвинуться вперед. После того, как мы протащились 10 верст, мы с правой стороны на высокой красивой песчаной горе увидели виселицу. Это была первая из тех, какие мы видели в этих областях. На них воеводы ближайшего города обыкновенно вешают разбойничающих казаков. Говорят, впрочем, что никто не остается висеть долей восьми дней, как его уже успевают скрасть веселец его собратья. Посол Брюгеман здесь вызвал к себе людей свиты и сказал, что он некоторых из них подозревает в тайном заговоре против него. Он жаловался, что в случае необходимости ему нельзя будет положиться на них, а между тем он ожидал не этого, но совершенно иного от них — да и заслужил в виду трудной должности своей и ежедневно испытываемой заботы о них совершенно иное отношение. Поэтому он потребовал от музыканского, драбанского и лакейского столов присяги в верности в виде личной клятвы. Все они хотя и утверждали, что высказанное им обвинение вовсе их не касается что они и так по долгу службы своей, достаточно почитают себя обязанными хранить верность, тем не менее охотно дали присягу, попросив лишь, чтобы посол отныне не нападал, как это бывало до сих пор, на всякого безразличия и зачастую безо всякой причины со словами, затрагивающими честь и унижающими. Что их касается, то они готовы лишь бы хорошо с ними обращались, не только верно и с любовью служить ему, но по любви к нему, в случае нужды, даже положить свою жизнь за него. Людям, правда, было обещано, что просьба эта будет исполнена, но... и так далее. В этот день мы встретили большую баржу. Некоторые из бывших на ней на небольшой лодке подъехали к нашему кораблю и, явившись на судно, сообщили, что три недели тому назад они выехали из Астрахани, что по дороге на них напали казаки и отняли всю провизию, так что они четыре дня ничего не ели. Они просили дать им немного хлеба, чтобы утолить голод, пока они не встретят где-либо своих собратьей или доедут до города. Мы дали им мешок сухарей или черствых кусков хлеба, за что они все ударили головами озим и сильно благодарили нас. В сорока верстах за Царицыным направо тянется длинная ровная гора, а напротив нее расположен такой же остров, и остров и гора именуются Насоновскими. Между горою и островом расположен узкий, искривленный, глубокий проход. Здесь несколько лет тому назад, как говорят, казаки обманули и перебили несколько сот стрельцов, искавших и преследовавших их. К вечеру рыбак принес на судно неизвестную нам рыбу, которую они называют чеберика. Она длиною более двух с половиной локтей, имеет широкий длинный нос, вроде утиного клюва, На спине и на обоих боках у нее черные и белые пятна, вроде как у польской пестрей собаки, но только расположенные в большом порядке. Брюхо этой рыбы совершенно белое. Вкус сладок и приятен, как вкус лосося. Рыбаки доставили нам и рота сетра, именуемые стерлядями. Они длиной менее локтя не бывают больше и очень вкусны. Волга доставляет их повсюду в большом количестве, и они продаются за дешевую цену. Восьмого сего месяца караван нас вновь догнал у мыса Суши, направо от нас, называвшегося Поповицкую Юркою, на том основании, что раньше некий русский попович, бывший полковником и атаманом казацким, в этом месте обыкновенно собирал свой отряд. Это место находится в семидесяти верстах от предыдущего города. От этого места на протяжении сорока верст к низу до горы Каменный Яр, право, находится несколько островов и мелей на которых то мы то персы отчасти застревали в 20 верстах далее находится высокий остров вязовый право длиной в четыре версты за ним течет река того же имени когда мы прошли еще тридцать верст ветер загнал нас в залив направо куда впадает река владимирское устье так как ветер был очень благоприятен для дальнейшей поездки, то мы не захотели долго мешкать здесь. Все принялись за дело и при помощи двух якорей вскоре вытащили судно из этого места. После этого мы на всех парусах проехали мимо местности Ступина, от которой 30 верст до следующего затем города Черного Яра. В 12 верстах по всю сторону Черного Яра, снова от Волги влево, отделяется река Ахтубы, нижнее устье и соединяется с вышеупомянутым Ахтубским устьем. За этой рекой мы вместе с караваном стали на якоре острова Осинового-Синного в семи верстах от города, пройдя в этот день 135 верст или 27 миль. Вокруг этой местности, почти вплоть до Астрахани, по обе стороны реки, в кустарнике весьма часто растет глицерия или солодковый корень, достигая большой толщины. Здесь стебель его поднимается в половину роста человеческого, а семя его свисает в длинных стручках, как у черной вики. Мы находили его и в Мидии, на всех полях, и особенно у реки Аракса, где корень достигает толщины руки. Он дает такой же нежный сок, как и у нас. 9 сентября к полудню мы сильной бурью были пригнаны под городок Черный Яр, где опустили якорь. Этот городок, в двухстах верстах от Царицына, был девять лет тому назад по приказанию великого князя построен полумилию ниже. Однако так как перед ним высокий берег обвалился и несколько отклонил реку от города, то два месяца тому назад его перенесли сюда. Он лежит по правую сторону на высоком берегу, имеет восемь башен и окружен толстой бревенчатой оградою виду многих, бродящих здесь кругом татары и казаков, город занят исключительно стрельцами. Против каждого из углов города на расстоянии четверти мили на четырех высоких столбах построены караулки, откуда стрельцы, как со сторожевых вышек, могут далеко и широко обзирать всю местность, более что она равна и безлесна. Вызвали постройку этого города великие убийства и грабежи в то время совершенные здесь казаками. Как говорят, 400 казаков хитростью напали на русский караван из 1500 человек и перебили более половины их. Воспользовались они такого рода уловкую, когда они заметили, что лодки не все находились друг возле друга, но некоторые из них, а прежде всего их стража, ушли вперед на выстрел из ружья, то казаки, спрятавшись здесь, где река, течет сильнее всего у высокого берега, пропустили передние лодки со стрельцами, затем напали на остальные и перебили бывших в них. Хотя стрельцы и оправились, и поспешили обратно, но сильное течение так задержало их лодки, что большая часть убийств и грабежа уже успела произойти. Казаки выбрались на сушу и ускакали на своих лошадях. Здесь, кроме как на берегу, особенно с правой стороны, уже не видишь деревьев но лишь сухую, сожженную почву и степные растения. Когда мы 10 сентября едва миновали город, ветер так сильно подул нам навстречу, что мы в течение всего дня, как ни старались, не могли сделать более 10 верст. К вечеру несколько рыбаков доставили нам на судно очень большого жирного карпа в 30 фунтов весом и 80 больших судаков каких мы не видали еще за все время нашего путешествия. Они не хотели при этом брать денег, говоря, что известные торговцы в Москве, арендующие эту часть Волги, послали их сюда для рыболовства, и что если узнают про продажу ими хотя бы малейшей рыбы, то им жестоко придется поплатиться за это. Они хлопотали, по-видимому, о водке, и, получив ее полкувшина, со многими благодарностями и с радостью уехали. Одиннадцатого го сего месяца, идя с попутным ветром и постоянно пользуясь парусами, мы за день прошли 120 верст. Около полудня мы прошли у горы Половина, получившей свое название от того, что здесь половина пути от царицына до Астрахани, а именно 250 верст. Наша нынешняя ночевка происходила за островом Кизяром. Ночью, когда следить за стражу пришла очередь послу Брюггеману, Посередине реки большая лодка тихо прошла мимо нашего корабля. Когда сначала на наш окрик никто не захотел отвечать и идти на судно, то пришлось из пятнадцати мушкетов дать выстрел по ней, а пушкарю было приказано направить на нее пушку. Тем временем один из ехавших в лодке в небольшом челноке подъехал к нам и сказал, что это не враги, а русские, которых семь человек в лодке с солью. Так как они получили от каравана, находившегося на расстоянии выстрела, из ружья за нами в подарок водку, то его братья все улеглись и заснули, дав лодке идти по течению. Когда наш лоцман узнал его, оба они были из Нижнего, то ему дали несколько чарок водки и отпустили обратно. Утром он в благодарность за угощение принес несколько стерлядей. Следует удивляться, что никто из находившихся в лодке не был ранен, нашей неосновательной стрельбой. Так как ветер в течение всей этой ночи был очень благоприятен, то мы не захотели потерять его и к утру. Около трех часов вновь пустились в путь, причем вскоре со стороны бакборта встретили новый рукав Волги — Бухвостов, незаметно входящий в предыдущий. Потом подошли мы к острову Капановскому, против которого направо высокий берег суши назывался Капанов-Яр. Он находится в 150 верстах от Астрахани. Через 20 верст прошли мы к четвертому отделяющемуся рукаву, Даниловское устье, левое, которое отдельно направляется в Каспийское море. В 15 верстах ниже его, почти посередине Волги, лежит прекрасный, круглый, заросший красивыми деревьями и кустами островок Екатерининский. За ним мы издали увидели на песчаном холме большой затонувший струк. Так как нашим он показался как бы устроенным казаками и укреплением, и при том, пожалуй, несколько казаков и показались в кустах, то люди наши должны были стать под ружье, и было приказано дать несколько выстрелов в кусты. При этом у нашего кухонного прислужника Иакова Ганзена лопнул мушкет, им заряженный двойным зарядом, глубоко вырвал у него левый большой палец, державшийся им на дуле, и, кроме того, нанес ему еще много ран на лбу, груди и руках. Сделав в этот день 100 верст, мы за островом Пирушки, в 80 верстах от Астрахани, бросили якорь. 13 сентября рано утром нам пришлось увидеть первые фрукты. Из Астрахани пришли две лодки, с которых нам продали прекрасный крупный виноград ягоды которого были величиной почти с грецкий орех, а также большие, очень вкусные персики и дыни. Главнейшие места, к которым мы пришли в этот день, были митюшка, лево отделяющаяся рукав, частью впадающей во встреченный вчера рукав, частью через немного верст, вливающийся в Волгу. Говорят, он является настоящим гнездом разбойников, так как между двумя расположенными перед ним островами показались несколько казаков посол велел дать по ним выстрел из пушки через 5 верст мы встретили последнюю сушь перед астраханью кабанью миль в 70 верстах от города а еще через пять верст мыс или выступ кабани яр затем через 5 верст следовал в 50 верстах от астрахани остров и за которым мы остановились на ночлег Около этой местности, как и выше ее и у Каспийского моря, мы видели больших забастых гусей, которых русские зовут бабами. Забастые гуси, так называемые бабы, пеликаны. Их штук сто сидело вместе на берегу. Ниже о них будет сказано подробнее. 14 сентября едва мы успели сделать две версты, Нас с юго-востока встретила сильнейшая буря, так что мы принуждены были остаться здесь до следующего дня. Под нами оказалась глубина в 80 футов воды. Здесь князь Мусал подарил послам различных напитков — пиво, меду и водки, предложив, если напитки эти понравятся, еще доставить их. 15 сентября, когда мы рано утром получили добрую погоду и ветер, мы около четырех часов утра Вновь поднялись и на указанной глубине счастливо шли на парусах к югу, так что мы заблаговременно прошли мимо острова Бузана в двадцати пяти верстах и мимо реки или рукава Балчука в пятнадцати верстах от города. А в восемь часов утра с расстояния в двенадцать верст издали в виду ровной повсюду и безлесной местности увидели давнюю цель поисков — Астрахань. Здесь как раз проходил рукав в гнилуша, отделяющийся от Волги и примыкающий к ней за Астраханью. Этот рукав, многими разделенными устьями, впадает в Каспийское море. К полудню мы с благоприятным ветром и погодой прибыли к далеко прославленному городу Астрахани и при милостивой помощи Божией как бы сделали из Европы, первой части света, первый шаг в Азию. Вся Астрахань лежит уже за рекою Волгою, отделяющий Европу от Азии. Мы остановились перед городом посредине реки и для салюта выстрелили из всех пушек на нашем корабле. Жителям, которые в числе более тысячи стояли на берегу, это показалось весьма удивительным.